18. -е. Серебряный порт Сигар Автотранспортных предприятий в Новосибирске оказалось изрядное количество. Чтобы просто побывать в них, надо было затратить не меньше дня. Бирюков же с Голубевым не только наносили визит дружбы, но и подробно беседовали с руководителями, разыскивая шофера с именем Григорий и фамилией, начинавшейся с «Бух». Начальники отделов кадров встречали, хотя и не с распростертыми объятиями, но во всяком случае терпимо. Они вытаскивали из шкафов груды учетных карточек, подыскивали, кто из шоферов более или менее похож на того, кем интересовался уголовный розыск. В результате количество карточек уменьшалось, и Антон со Славой начинали разглядывать фотографии, внимательно изучать биографические данные. К удивлению Антона, фамилий начинавшихся с Бух, оказалось великое множество. Были Бухарины, Бухманы, Бухановские, Бухтармины, а один попался даже Бухтаратайкин. Но все они не подходили или по возрасту, или по стажу работы, или по внешним данным. На другой день Бирюков и Голубев разошлись по разным предприятиям, решив, что так дело пойдет в два раза быстрее. Но вечером по-прежнему вернулись в гостиницу ни с чем. Так продолжалось и третий, и четвертый, и пятый день. К концу недели Антон почти полностью убедился в правоте Кайрова. Труд походил на Мартышкин. И только беззаветно верящий в коллективизм Голубев не унывал. Устало потягиваясь на гостиничной койке, он как ни в чем не бывало рассказывал Антону. Вот на границе мы одного жука полгода караулили. Контрабандой паразит занимался, хитрюга невыносимый. Со стажем проходимец был, с дореволюционных лет махинациями промышлять начал. Все тонкости конспирации знал. И что ты думаешь, взяли как суслика, колхозники помогли задержать? Бодрое настроение Голубева вселяло какую-то уверенность в предстоящем успехе. Однако по прошествии недели Бирюков все-таки позвонил в райдел и доложил подполковнику Гладышеву о бесплодности поисков. Тот, видимо, уловив в голосе Антона нотку пессимизма, спросил. «Как настроение у Голубева?» «Как всегда отличное», — ответил Антон. «Верит в успех». «Вот и ты должен верить», — ободрил подполковник. «Запомни, нет безнадежных дел». Есть люди, безнадежно опускающие руки. Для сотрудника уголовного розыска это самое последнее дело — опустить руки. Слава Голубев, узнав о разговоре, закипятился. Правильно говорит товарищ Гладышев. Хороши мы с тобой бы были, если бы раскисли, не доведя проверку до конца. Жаль вот, что не круглосуточно отделы кадров работают. Быстрее бы тогда у нас дело пошло. «А так, не успеешь оглянуться, рабочий день кончился». Бирюков улыбнулся. «Вроде бы и пустяк», — сказал Голубев, но была в сказанном такая искренняя вера в успех, что Антону стало стыдно за свою минутную слабость. Открыв записную книжку, где были перечислены все новосибирские автотранспортные предприятия, он стал округлять те, в которых уже побывали. Округленных получилось больше половины. Слабо заглянул в книжку и предложил «Давай усилим темпы. Мы как сейчас делаем? Чуть рабочий день к концу, уже направляемся в гостиницу, боимся на часик сверхурочно задержать кадровиков. А что этого бояться? Зачем такая щепетильность? Пусть хоть пять минут остается до конца рабочего дня. Застанем кадровика на месте, выкладывай сведения и сиди с нами, пока разберемся». «Не по личному ведь вопросу приходим, по служебному, правда?» «Правда, Славочка?» За следующий после разговора день кружочком в записной книжке прибавилось, Через сутки еще. Дело близилось к концу. Для завершения проверки оставалось два, в худшем случае три дня. В тот вечер, перебирая учетные карточки, Бирюков беседовал с очередным начальником отдела кадров которого застал буквально перед самым концом рабочего дня. Фамилия кадровика была Жариков. Мрачноватый, уже предпенсионного возраста, он, поворачивая на столе массивную, полную окурков пепельницу, неторопливо рассказывал о водителях, которые заинтересовали Антона, детализировал их привычки, особенности характера. Сам в недавнем прошлом шофер, Жариков знал водительский состав, что называется досконально. Беседа затянулась, а, характеризовав очередного шофера по фамилии Бухгольц, Жариков щелкнул пустым портсигаром и обратился к Бирюкову. «Вы не курите?» — не подрассчитал. «Свои все кончились». «Не курю», — ответил Антон и на какую-то секунду задержал взгляд на портсигаре. Память сработала молниеносно. Точно такой же портсигар, серебряный, с изображением крейсера «Аврора» на крышке. Был у Иннокентия Гаврилова. «Разрешите взглянуть?» — попросил Жарикова Антон. Жариков равнодушно протянул портсигар. Бирюков открыл его и на внутренней стороне крышки, прочитал гравировку. «Георгию на память от Иннокентия. Сентябрь 1966 год». Тотчас вспомнили слова Гаврилова. «Гошкин подарок. Перед увольнением он мне подарил». А я такой же ему. Обменялись, так сказать. И Антон почувствовал нервный озноб. Портсигар бесспорно принадлежал Георгию Зорькину. «Чистое серебро?» — стараясь не выдать волнения, спросил Бирюков. «Кажется, чистое». Жариков отыскал в пепельнице подходящий курок и прикурил его. «Должник один вроде как в залог отдал. Года два уже таскаю. И вдруг спохватился». «А ведь должник мой похож на того, которого вы ищете!» Антон выжидательно замер. Жариков почмокал гаснущим окурком и заговорил. «В 68-м году я еще работал шофером. Был в то время у меня сменщиком Бухарев Григорий Петрович, возрастом и внешностью, как вы рассказали. Шоферишка так себе, в придачу выпивоха. Поначалу я этого не знал». Ну и сдуру как-то тридцатку ему одолжил. Вскоре после этого за пьянку госавтоинспекция у него права отобрала. И его с работы, как говорят, без выходного пособия. Я и надежду потерял, что долг стребую. А года два назад в гастрономе встретились. Смотрю с бутылкой. Подхожу. «Что же ты, друг Ситный, водочку попиваешь, а должок забыл?» Он заявил, как кошка, которой на хвост наступили. Вижу, удочки сматывать настроился. А в эту минуту сотрудник милиции в гастроном входит. Я в шутку, сейчас, мол, подзову. бухрева будто кипятком обдали, достает портсигар. Возьми, серебряный. Как деньги появятся, сразу приду обменяться. Думаю, с паршивой овцей хоть шерсти клок. Забрал портсигар, считал дешевая поделка. А знающие люди говорят, что серебро. «В какой организации вы с Бухаревым работали?» — сухо осведомился Бирюков. «Да я уж четверть века в одной работаю». Жариков с сожалением затушил окурок. «И он здесь же работал. Сейчас попробую найти его личное дело. Не так давно архив перебирал, видел». Он открыл шкаф, долго перекладывал с места на место запылившиеся тощие папки. Наконец вынул одну из них». Антон развернул. В папке лежало малограмотное заявление о приеме на работу, личный листок по учету кадров и две выписки из приказов, одна с зачислением на работу шофером, другая об увольнении. В личном листке тем же почерком, что и на заявлении, было написано «Бухарев Григорий Петрович, год рождения 1921, образование 7 классов, курсы шоферов». В дальнейших графах были обычные ответы «да», «нет». «Кстати сказать, устроился Бухарев к нам на работу после освобождения из исправительно-трудовой колонии», внезапно вспомнил Жариков. «Кажется, за драку по пьяному делу отбывал наказание. Да это и неудивительно. Сильно вспыльчивый был, когда пьяный. С полоборота, как говорят шоферы, заводился. Зверел прямо-таки человек». Бирюков стал перечитывать бумаги. Ему показалось, будто он что-то упустил, и только когда дочитал вторично до конца, догадался, что не нашел домашнего адреса Бухарева. Жариков, узнав об этом, сказал, «Пусть хоть и давно, но приходилось у него бывать. По шоферской памяти попробуй найти, если нужно. Вот только проживает ли он по прежнему адресу». Бухарев жил на частной квартире в отдаленном районе города. Новые многоэтажные корпуса наступали на приземистые покосившиеся дома и засыпушки, начавшие свое существование в трудные послевоенные годы. Антон Жариковым долго плутали по пыльным улочкам и переулкам, прежде чем постучали в дверь низенькой выбеленной известью мазанки. На стук никто не ответил. Жариков постучал энергичнее, И только после этого чуть шевельнулась цветная оконная занавеска и еле слышный через стекло голос с вызывающей неприязнью спросил «Кого надо?» «Григория, квартиранта вашего», — громко ответил Жариков. «Никаких квартирантов у меня нет», — грубо пробормотал все тот же голос. «Откройте, мы из милиции», — сказал Антон. За дверью скрипнули половицы, что-то зашуршало, — и послышалось требовательное. «Оно покаж документ!» Бирюков раскрыл удостоверение личности и поднес его вплотную к щели между косяком и дверью. Но и после этого дверь долго не открывали. Поскрипывали половицы, слышалось бормотание, словно вслух читали по слогам. Отворилась дверь неожиданно. Появившаяся на пороге похожая на бабу-ягу старуха, сердито спросила «Чего ищите вчерашний день?» «Нам квартиранта вашего надо», — сказал Антон Бухарева. «Мой квартирант давно в милиции сидит. Или утек, разбойник?» Форменная одежда Антона, видимо, внушила старухе доверие, и она разговорилась. Как поняли из ее рассказа Антон и Жариков, Бухарев в последнее время старухе за квартиру не платил, нигде не работал, пьянствовал, и вожжался со всей шантропой. «Грабежом они занимались», — сделала заключение старуха. «С месяц тому назад притащили два чемодана с женскими вещами, и давай делить. Тут я их и шуганула. Вон, — говорю, — аспиды и тунеядцы из моего дома. Окрысились. Только пикнешь, — говорят, — мигом прикончим. Испугать хотели анафимы. А чего мне бояться?» Девятый десяток, приканчиваю, отжила свое. Добралась я до уголовного розыска и обсказала все, как батюшки на исповеди. В скорости милиция и накрыла моего квартиранта. В розыске-то еще меня и благодарили. Беленький такой старичок спасибо говорил, что помогла задержать опасного преступника. Сказывал, будто Гришка-кровопивец женщину загубил, чтобы вещами ее завладеть. «Дома ваш квартирант выпивал?» — спросил Бирюков. «Пиво пил?» «Каждый божий день Диколон и тот глотал не только пиво». «Как он пивные бутылки открывал?» «Обыкновенно об угол табуретки». «Зубами не пробовал?» «Эх, милый!» — старуха махнула рукой. «Зубы ему давно в драке выхлестали». Жариков подтвердил... Это я и тогда в гастрономии приметил. Маловато у Бухрева зубов осталось. Вот раньше он действительно любил ими щеголять, где надо и не надо. То бутылки открывал, то на спор проволоку перекусывал. И без пива дня не проводил. Только на моей памяти, наверное, полную цистерну выпил. Сомнения Бирюкова стали рассеиваться. Судя по всему, Бухарев был тем самым дядей Гришей, у которого стажировался Щелчков. Тем самым шофером Зила с бежевой кабиной, который всучил столбову туфли и косынку. Теперь предстояло выяснить, как эти вещи и серебряный портсигар, бесспорно принадлежавший Зоркину, попали к Бухареву. В гостинице Бирюков заявился уже в одиннадцатом часу вечера, схватил в охапку щупленького славу Голубева и закружил его в вальсе, восхищенно приговаривая. Какой ты молодец, Славка! какой молодец. Если бы не ты, у Жарикова не кончились бы папиросы, и я не увидел бы его серебряный портсигар. Славка, я с тобой в разведку идти готов». «Отпусти, ребра сломаешь», — вырвался ничего не понимающий Слава. «Ты можешь объяснить по-человечески». Нашелся дядя Гриша. Бухарев его фамилия. Кажется, в следственном изоляторе сидит. Я виделся со старушкой, у которой он квартировал. Антон отпустил Славу и с размаху сел на свою койку. Завтра с самого раннего утра бегу в областное управление. Дело Бухарева, судя по всему, ведет Степан Степанович Стуков. Это начальник отдела уголовного розыска, я его знаю. А ты позвонишь в наш райотдел подполковнику и доложишь, что откопали мы с тобой дядю Гришу. Понял, Славка? Чего ж не понять? Голубев подмигнул Бирюкову. а ты сомневался, Фома неверующий.